13 июня 3 года Мессии, четверг, поздний вечер, северная часть Тиренского моря, бухта на северном побережье острова Джильо, якорная стоянка фрегата «Медуза». Главными достоинствами бухты на северном побережье острова Джильо, значительно более узкой и мелководной, чем в цивилизованные времена, были несколько впадающих в нее ручьев и небольшой отлогий песчаный пляж, пригодный для того, чтобы разбить на нем лагерь. Медуза из-за своей большой осадки встала на якорь на внешнем рейде, а мелкосидящие галеры подошли непосредственно к берегу. Прибыв на остров, Сергей-младший первым делом вызвал к себе корабельного секретаря Бородина и арнодо Ланжвена. Ланжевена. «Господин Бородин, вы владеете французским языком», — первым делом спросил у корабельного секретаря полномочный представитель Аквилонского сената. «Разумеется, ваше превосходительство», — подтвердил тот, — «в полном объеме». «В таком случае, — сказал Сергей-младший, — сообщите этому господину, которого зовут Арно де Ланжевен, что с этой минуты, как офицера и дворянина, я назначаю его капитаном команды гребцов всех трех экипажей. Все жалобы, просьбы и прочие сообщения эти люди должны направлять мне именно через него». Корабельный секретарь перевел эти слова новопроизведенному капитану над гребцами, выслушал ответ и сказал, «Господин де Ланжевен ценит оказанное ему доверие», и постарается не обмануть ваших ожиданий. «А теперь задание для вас двоих», — сказал Сергей-младший. «Всех грибцов необходимо переписать, особо отметив страну происхождения и род занятий, до того, как эти люди попали в рабство. Потом мне нужен будет сводный перечень, сколько и кого у нас имеется, и по национальностям, и по профессиям. После прибытия в Авилонию дворяне не должны служить в армии, землепашцы пахать, рыбаки ходить в море, а мастеровые трудиться по специальности». Закончив с грибцами, займитесь мастеровыми. Тут нужен отдельный список. Страну происхождения указывать не надо, и так понятно, что Франция. Необходимо записать имя, фамилию, возраст и род занятий, а также указать статус мастер он или «Подмастерье». На этом у меня все. Выполняйте. «Будет исполнено, ваше превосходительство», — ответил господин Бородин. И, довольный собой, добавил. «И все же вы оказались прозорливцем, когда сказали, что хоть и не видите необходимости в секретаре, но все равно оставляете меня в прежней должности, на тот случай, если такой человек вам понадобится. «Господин Вородин, вы знаете, что такое микроскоп?» — неожиданно спросил младший прогрессор. «Конечно же, ваше превосходительство!» — немного обидевшись, ответил тот. «Не такие мы уж в XVIII веке отсталые». «Так вот», — сказал Сергей-младший, «у нас в Акхелонии есть поговорка, что мы не забиваем гвозди микроскопом, и ценная вещь поломается, и гвоздь забить не получится». Ибо ничего лучше молотка человечество для этой цели не придумало. Каждый образованный человек в эти времена представляет собой значительную ценность. А недостаток знаний в нашем обществе легко возместить за счет дополнительного обучения. Тут не только один Никифор Васильевич пошел вверх. Но и у всех вас имеются блестящие перспективы в нашем быстро растущем обществе. А сейчас идите, хватит разговаривать разговоры, дела не ждут. Следующими рейсами шлюпки доставили на берег женщин из невооруженного тылового подразделения Натальи Чечкиной Монидис, и они тут же принялись обустраивать временный лагерь и оборудовать в устье одного из ручьев укромное место из парусиновых ширм для санитарной обработки бывших монашек. Этих средневековых женщин перед переводом на «Медузу» требовалось привести в санитарно-безопасный вид, то есть остричь во всех местах, помыть большим количеством подогретой на костре воды с мылом, и переодеть в новое и чистое. С последним пунктом программы возникло затруднение, ибо запаса сменной одежды на шесть десятков женщин на борту «Медузы» не имелось. Выход нашла Ванесса Блохина-Нуари, которую Сергей-младший придала леди Натальи в качестве переводчицы и секретаря. При беглом осмотре пиратских трофеев на предмет вещей, которые могут понадобиться прямо сейчас, в трюме одной из галер обнаружились рулоны небеленого льняного полотна. очевидно, сжиженные налетчиками из монастырских кладовых, как имеющие определенную рыночную ценность. «Самая простая женская одежда, для которой не нужны нитка, иголка и много времени, это древнегреческий пеплас, сказала старшая жена доктора Сергею-младшему. «Берем кусок ткани, складываем пополам, делаем в нем ножницами дырку для головы, а потом подпоясываем все это веревкой. Еще из одного совсем маленького куска — Делаем косынку, чтобы не бросались в глаза бритые наголо гологоловы, и вид получится вполне монашеский. А их старые сутаны лучше попросту сжечь, как для избавления от насекомых, так и в знак разрыва с прошлой жизнью. Ох, как монашки визжали, когда с них срывали сутаны, стригли во всех местах наголо, а потом, окатив водой, и терли жесткими лубяными мочалками с мыльной пеной. Ванесса позволила оставить им при себе лишь большие наперстные кресты из самшитового дерева, Единственную вещь из прежней жизни. Для наблюдения за порядком и поддержания дисциплины Сергей-младший направил туда весь свой взвод волчиц, да и Раймондо Демиана выделил три десятка своих матросок, вооруженных дубинками. Впрочем, никого бить не пришлось, хватило и одного грозного вида. «Эта деревенщина говорит на своем окситанском наречии и меня почти не понимает», — жаловалась Ванесса-младшему прогрессору. «Но зато смотри, Серж, какие из них получились красотки». И в самом деле, вид у прошедших обработку монашек, облаченных в длинные по самые ступни пеплосы, получился скромный и в то же время весьма соблазнительный. Стоило им сделать шаг, как в боковом разрезе открывалась нога до самого бедра. На это Сергей младший и указал в добавив, что, увидев такое зрелище, непривычные к легкой эротике грибцы из галер, будут бегать за этими дамочками-толпами, да и матросы с Азии не останутся равнодушными. Ничего, муж наш. уверенно сказала Бьорк, поправляя висящую на плече американку. «Мы защитим этих женщин от тех диких мужчин, которые решат потрогать их руками, а глазами пусть смотрят, это не запрещено». Сами монахини с ужасом и смущением смотрели на волчиц, часть которых, по их мнению, была одета крайне фривольно, а другие таковов все были облачены в мужские наряды и носили при себе оружие, как заправские солдаты. Но самое главное, эти девушки держали себя с мужчинами очень уверенно, Местами даже дерзко, как равные с равными, что было невозможно в средневековой Франции. Там, по солическому закону, после смерти отца или мужа, женщина не могла даже унаследовать его имущество. Большинство монахинь оказались в стенах монастыря не потому, что чувствовали к этому какое-то особое призвание. Их сплавили туда добрые родственники. А все потому, что если девушке не удалось вовремя выйти замуж, или старый муж помер, не зачав молодой жене детей, то и дорога этим дамам и девицам была только в божьей невесты, им уже не было места во внешнем мире. Правда, дело это было не дешевое. В монастыре нужно было сделать пожертвование деньгами или землями, и чем солиднее была сумма, тем более высокое положение могла занять в обители новоиспеченная монахиня. Впрочем, этим женщинам и девушкам еще предстояло узнать о том, что теперь они тоже равны мужчинам, и даже кое в чем их превосходят. только случится это позже, уже на борту «Медузы», а в полной мере изменения своего положения они почувствуют только по прибытии в Аквилонию. Там их уже ждут главная эмансипаторша Марина Витальевна, ее помощница Люси Даркур, ну и отец Бонифаций заодно. Отдельно волчицы поговорили с несколькими обнаруженными среди полона полуафриканками, пеплосы которых были сделаны короткими, не длиннее середины бедра, ибо эти темнокожие девушки не ведали смущения перед лицами противоположного пола. Выяснилось, что их пираты пленили совсем неподалеку отсюда, на Большом острове, скорее всего, на Корсике. И сделали они это, очевидно, по неискоренимой привычке хватать руками все, что плохо лежит. Немного подумав, Сергей-младший, по принципу «подобное к подобному», решил присоединить полуафриканок к команде «Медузы» в качестве юнг. Там они гораздо быстрее освоятся в эквилонском обществе, чем в компании монашек из XVI века, с которыми у них нет ничего общего. До наступления темноты охотничьи партии, веером разошедшиеся по острову, успели добыть трех кабанов и более десятка диких коз. Часть мяса отправили на медузу для тех, кто не собирался сходить на берег, а остальное употребили на месте. И вот уже на берегу запылали костры, над которыми висели котлы с побулькивающей густой похлебкой из бобов, пшеницы, лука и сушеной моркови из пиратских запасов, а также свежедобытого мяса и травок-приправ, собранных еще во время стоянки в заливе Сувла. Грибцам Сергей-младший распорядился выдавать двойную порцию, ибо того требует справедливость, а остальным хватит и одной. Впрочем, бывшие монашки с ужасом смотрели на предложенную им еду, ибо из их одной чашки можно было в усмерть укормить двух, а то и трех таких худосочных девиц. И вот настало время... Когда все насытились, женщины из не вооруженного подразделения собрали посуду для централизованной помывки, освобожденные мастеровые и большая часть гребцов ушли спать на галеры, а бывших монахини стали грузить в шлюпки для переправки на медузу. Именно в этот момент вокруг одного из костров собрались в кружок командиры подразделений, в числе которых оказался и Арно де Ланжевен. «Итак, господа и товарищи, все хорошо, что хорошо кончается», сказал Сергей-младший, — выслушав устный доклад корабельного секретаря. «Сегодня Аквилония приросла и не самыми худшими людьми, и корабельными вымпелами. Но мне кажется, что смысл данного заброса этим не исчерпывается. У кого по этому поводу есть мнение? Начнем, пожалуй, с самого младшего в нашей команде. Корнет, вам слово». «Я думаю», — волнуясь сказал Корнет Румянцев, «что главной целью этого, как вы выразились, запроса, «Было дать нашим людям почувствовать себя освободителями страдающих христиан из магометанской неволи. Наши гусары от этого тоже сильно воодушевились, хоть сами участия в бою не принимали. В деле с британской колонией тоже было подобное чувство, но сейчас оно гораздо сильнее. Британцы все были такими же, как мы, европейцами и христианами, только сошедшими с ума от случившегося с ними заключения. А сейчас мы победили разбойников магометан». «Настоящих врагов всего цивилизованного европейского мира». «Я думаю, юноша», — сказал подпоручик Акимов, — «что вы правы по поводу важности того, что наши бойцы еще раз почувствовали себя солдатами-освободителями. И ошибаетесь по поводу противопоставления британцев и берберских пиратов», — сказал подпоручик Акимов. «И те и другие мазаны одним разбойничьим миром, только британцы умеют натягивать на себя овечьи шкуры для маскировки». а берберы этим не занимаются, прославляя открытый разбой. — Да, — согласился младший прогрессор, — так оно и есть. Впрочем, повстречаяся нам корабли под любым другим флагом, кроме русского, в любом случае нам пришлось бы вступить с ними в бой и побеждать, ибо никто из них не был лучше берберских пиратов. Своих сограждан победители берберов, может быть, еще освободили бы, а всех прочих оставили бы сидеть в железах. — Господин Доланжевен, а вы что скажете? Пока шла дискуссия, корабельный секретарь Бородин старался в общих чертах переводить французскому дворянину смысл разговора, чтобы тот не чувствовал себя на этом собрании полным идиотом. И когда Сергей-младший задал свой вопрос, тот встал и сказал. Примечание. Древние греки называли идиотами не умственно отсталых, а не профессиональных, невежественных и несведущих людей. Из древнегреческого языка с тем же смыслом это слово перекочевало в латынь, а потом и во французскую речь. В нынешнем смысле его начали использовать в Англии в середине XIX века, когда появилась так называемая «шкала умственного возраста». Если интеллект взрослого человека или подростка равен интеллекту трехлетнего ребенка, то он идиот. Вы совершенно правы, монсеньор. Если бы берберов победили испанцы или корабли под флагом папы, то я, скорее всего, так и остался бы в кандалах. А если бы победителями оказались мои соотечественники-французы, то в рабстве остались бы испанцы, которых мы очень не любим, и, возможно, итальянцы. И уж точно никому не пришло бы в голову снимать кандалы из чернокожих грибцов, которых вы освободили точно так же, как и христиан-европейцев. Вот это для меня наиболее удивительно. Хорошие люди могут быть любого цвета кожи, любой национальности, и даже веросповедания, как собственные нехорошие, — ответил младший прогрессор. Правда, бывает иногда, что целые нации обращаются к Но даже в таком случае среди сонма грешников всегда могут найтись отдельные праведники. Впрочем, сейчас это не тема нашего разговора. Если кто-то из людей, получивших от нас свободу, не оценит сделанного ему добра, будет трудиться не в полную силу или проявит какое-нибудь недовольство своим положением, то мы расстанемся с ним без всякого сожаления, высадим на берег, вручим в руки нож и отправим гулять на все четыре стороны. Такие люди нам не нужны. «И вы, мансиньор, поступите таким образом, даже если этот человек окажется вашим соотечественником?» — спросил французский дворянин. «Разумеется, господин Деланжевен, подтвердил Сергей-младший. «С наших соотечественников спрос в два раза строже, чем со всех прочих. Совсем недавно был похожий случай, который закончился смертью мерзавца. И точно по тому же принципу, с дворянина мы будем спрашивать строже, чем с мужика или купца, а с христианина строже, чем с непросвещенного язычника». Законы наши просты и интуитивно понятны, не лги, соблюдай свои обещания, не применяй силы к своим согражданам, не веди религиозных споров, не кради, с полной отдачей сил трудись в соответствии с твоей квалификацией и не прелюбодействуй. В отношении с женщинами дождись, пока вдова или девица, которой ты понравишься, сама возьмет тебя за руку и поведет к священнику вязать у гименея, иначе ваша связь будет грехом блуда, а с заключением брака – Исполнением Божьего Завета людям плодиться и размножаться, дабы заселить пустую пока еще землю. Нарушение этих правил влечет за собой изгнание из нашего общества, а если наступили тяжкие последствия, то преступника ждет усекновение головы. Если нарушитель деятельно раскаялся в своем проступке, глава нашей Церкви может просить светские власти о помиловании. Как правило, отцу бонифацию в таких случаях не отказывают, но осужденный и помилованный преступник – Юридически считается мертвым, а потому теряет имущество, семейные связи и даже само имя, и постригается в монахи, жизнь которых проходит в молитвах и тяжелом труде. Если этот человек будет вести праведную жизнь, то после кончины его канонизируют и прославят, а если его раскаяние окажется притворным, то в исполнение приведут первоначальный смертный приговор. «Суровые у вас законы, мансеньор», — вздохнул де Ланджевен, выслушав перевод. Хотя, сказать честно, исполнять их пристало каждому честному человеку. Я только не понял насчет девицы, которая должна взять меня за руку и повезти к священнику. Вы это серьезно или шутите? Неужто найдется такая, что польстится на старика вроде меня? — Какой же вы старик, господин Доланжевен? хмыкнул младший прогрессор. — Вы, как выражался один литературный персонаж, мужчина в самом расцвете лет. И вообще, не каждый способен носить полотняные порты гребца с тем же достоинством, как и дорогие одежды из шелка и бархата, а местный женский пол это любит. Так что погодите немного, ничто ваше от вас не уйдет. — Раз уж речь зашла о женщинах, — сказал поручик Авдеев, — думаю, что одна из тех монашек, которых мы сегодня освободили, в будущем после перековки может сыграть в аквилонском обществе какую-нибудь важную роль. Там в своем времени... Эти женщины и девушки пришлись не ко двору и были засунуты в пыльный дальний ящик с глаз долой и с сердца вон. Но тут у вас им открыта возможность для неограниченного личного роста было бы на только их соответствующее желание. Вполне возможно, что это так и есть, — ответил Сергей-младший. Впрочем, если ни у кого больше нет никаких гениальных мыслей, я бы предпочел закруглить наш совет. Поздно уже, а завтра с утра перед отплытием будет еще много дел. «У меня, Сергей Васильевич, гениальных мыслей нет, но зато есть просьба», — сказал контр-адмирал Толбузин. «Скажите, нельзя ли в дополнение к вашим государственным красным флагам поднять над кораблями военно-морские флаги Российской империи? Ведь ежели аквелония, как вы говорили, здешняя Россия, которая дана нам в ощущениях, то и встречные русские корабли, что еще могут случиться, должны сразу видеть, что это идут свои». «Ведь был грех, поначалу мы тоже обознались, приняв вас за турок. А такого, чтобы своя не спознала своих, как я понимаю, нам тут не дано». «Я не возражать», — сказал Раймунда Дамиана. «Здесь я больше не офицер-супермарина, а такой же аквилонец, как и вы все. Если основа аквилония русский, то почему над «Медуза» не быть русский флаг?» «В таком случае, товарищ Петров», — сказал капитан-лейтенант Голованов, — «Я бы попросил, чтобы над фрегатом был поднят и советский, и военно-морской флаг, который мы забрали с собой с малютки. Мы тут тоже люди не чужие, и хотим видеть свой флаг над кораблем». Младший прогрессор немного подумал и сказал, «Нет, над «Медузой» мы еще одного флага поднимать не будем, ибо это станет уже перебором. Вместо того мы поднимем советский военно-морской флаг над «Быстрым», где сейчас находится взвод товарища Сердюка. А бдительный и решительный, как и «Медуза», в дополнение к алому флагу Аквилонии будут нести на мачтах Андреевские флаги. «Никифор Васильевич, устроит вас такое мое компромиссное решение?» «Да, Сергей Васильевич», — согласился контр-адмирал Толбузин, — «вполне устроит. Николай Иванович и его команда сыграли очень важную и самое главная активную роль в этой истории, и негоже было бы обижать их пренебрежением. Они прошли там, где это казалось невозможным, и в дополнение к тому вывели с собой навстречу с вами и других людей». «Я тоже не буду возражать», — сказал капитан-лейтенант Голованов, «так как смысл этого решения мне полностью понятен. Я с легким сердцем передам товарищу Сердюкову флаг малютки, чтобы он поднял его на мачте Дракара Быстрый». «Ну вот и хорошо», — сказал Сергей-младший. «А сейчас заканчиваем наше толковище и расходимся. Завтра будет новый день и новая пища».